Глава 5. Концессионеры прибывают в Москву. Подземная Москва становилась центром кружительных событий. В конце апреля приехали главичевы инженеры в полосатых брюках. Они ходили по Кузнецкому, пугая лошадей, огромными черепахами очками. За ними стайками переполошенных воробьев вели с Инженеры удивлялись стуку и треску, с которыми в Москве носятся автомобили. Долго примеривались, как можно ходить по московским улицам, не толкаясь. Обедли в Эрмитаже, едва не запарились до смерти в Сандуновских банях. По воскресеньям на Ленинских горах разглядывали в бинокле юных физкультурниц. Проделали все, что полагается проделать, знатным иностранцам в Москве. Но лучше всех чувствовал себя негодяй. Когда переезжали с Северш, он наглухо влез в воротник пальто и сказал по-немецки приветственную речь представителю местной власти. Он до слез растрогался пограничными порядками и даже пригласил к нам в Швейцарию проезжего производителя из Наркомздрава, но тут посмотрел на него таким упорным взглядом, что негодяй умер, свалился в своем пальто в уголок и положился на Николая Угодника. Угодник вывез, и негодяй очутился в Москве. Про Швейцарию он рассказывал совершенно потрясательные факты. Во-первых, электрифицировано. Даже на Монблане по вечерам горят лампочки. 50 свечей их никто не ворует. Во-вторых, асфальтировано, вплоть до конюшен. В-третьих, у самого столяра столера, едва умеющего толком починить стул, обязательно висит смокинг. В нем по вечерам он отплясывает Джимми, а утром принимает заказы. В четвертых, черт его знает, что было в четвертых, но вам тут негодяй начинал приспосабливать на швейцарский лад свое костромское наречие даже в 200 лет не догнать Европы. Девицы из ГУМа слушали эти рассказы с потрещенной душой. Негодяя приглашали на расхват, и он, шутя, нахватал до четверга или до пятницы червонцев двести. План митрополитена был, наконец, утвержден, и иностранцы начали раскопки одновременно в трех пунктах. На Большой Дмитровке, возле того самого дома, где еще так недавно чуть-чуть не обнаружили подземный ход, под круглой башней на Старой площади и возле дома Малюты Скуратова за Замоскворечье копали, Узкими, как кротовый ход, колодцами и взевавший рядом толпе не раз можно было приметить археолога Мамочкина и молодого человека Сера Гедра. Казалось, они с большим любопытством наблюдали за бочками и землей, которые на блоках выволакивали на поверхность. Не в первый раз шептал Бороденку археолог. Точно таким же способом копал кона Носипов, но при всей трудности напасть на жилу хода именно таким дурацким способом На их стороне может оказаться слепое счастье. Я думаю, нам пора принять меры. С внешней стороны все обстояло благонадежно. В самом деле в Москву приехали иностранцы, прогладывают метрополитен, через год от Сухаревой башни на Екиманку можно будет ехать за гривенник с таким же комфортом, как в Берлине или Париже. Даже самая сугубая осторожность не смогла бы уловить ничего подозрительного. И разве только телеграммы, которые регулярно уходили из Москвы в Адлон, могли показаться странными. Пущено три вагона, телеграфировал негодяй, в то время как никакие вагоны не были пущены в эти же дни. Из Берлина прибыли два новых инженера, их назначение было непонятно. Даже участникам концессии они были молчаливы, как, впрочем, все знающие себе цену люди, упитанные до здорового слегка лоснящегося румянца, но оба с гнилыми зубами. Химия улыбнулась один из них, когда в дружеских беседе знатных иностранцев за столиком в Эрмитаже негодяй листнул поинтересоваться причинами столь раннего выпадения зубов. Итак, работы шли полным ходом. Костромские ярославские мужики из сквера Лермонтова у Красных Ворот получили прибыльную работу землю возили за город. На площадях и желтых тесин настроили будок, а толпу зевак отделили канатами. Вдоль канатов прохаживали снегири, отмахивая красными палочками, особенно назойливых. И когда, наконец, в Эрмитаже состоялся первый банкет, на который все иностранцы явились в смокингах, В адлону ушла телеграмма «Разведки закончены». В Оранжеватом домике на Никитской состоялось бурное совещание, имевшее самый неожиданный результат. Археолог Мамочкин держал молодого человека за пуговицу и, заплевывая свою бороду, вопил. «Наша обязанность сегодня же открыть все властям Мы и можем допустить расхищения национального имущества». — Нет, — категорически отвечал молодой человек, — серогетра. — Они проникли в ходы, забывая всякую осторожность, — орал археолог. — И пусть они ее найдут, — найдут, — печально соглашался молодой человек, — и вывезут так, что не только мы с вами, а это мы еще посмотрим. Вспотевший мамочкин в вознеможении плюхнулся на макаронный диван. Его крепкое, вырубленное кремневым топором лицо размякло, как яичницу. Он ничего не понимал. «Дорогой Павел Петрович, что они ее найдут, я не сомневаюсь. Но представьте себе, если сейчас мы с вами отправимся, скажем, в отделение милиции и заявим, что инженеры Фредерика Главича проникли в кремлевское подземелье для того, чтобы украсть богатство Ивана Грозного, в лучшем случае нас заставят выспаться в отделение, осведомившись, где мы достали самогон. Тут нужно действовать иначе». За стеной под самой дверью осторожно стул. Молодой человек прыжком кошки с скакнул к дверям и вдруг их открыл. Прежде всего так! Со дверью с грохотом сыпала чья фигуры с подвесным плюсом. В полете она повалила умывальник. За умывальником перевернулась ванна, ржавые картонки, зонтики, швейная машина и самовар. — Весь тот ассортимент предметов домашнего обехода, который в Москве никак не умещается, на шестнадцати квадратных аршинах жилой площади, хранится, обкновенно, в передней. — Вы не ушиблись, заботливо осведомился молодой человек? Гражданка Боленская поднялась с пола. — О, нет, вас. — Я только хотел повесить шторы в комнату. Павел Петрович так дует из передней. Впрочем, я могу это сделать и завтра, плотно прикрыв дверь. Молодой человек сказал, пора, сейчас мы едем ко мне. Я приготовил мотыги, мешки с едой, электрические фонари и веревки. У вас готов план спуска? Готов. Сегодня же ночью мы спустимся под землю. Глава шестая. Буржуазный рядок на Сухаревке. Но в тот день стряслись еще некоторые события, во многом изменившие первоначальный план. До сих пор неизвестно, когда иностранцы напали на след подземного Кремля в субботу или ночью или в воскресенье утром, но в воскресенье утром видели, однако, негодяя с видом туриста, расхаживающего по сухаревскому рынку. Пожалуй, он просто с любопытством наблюдал картинки московского торжища. Он постоял в шапочном ряду, где молодцы примеривали шапки – А пока примиривали, исчез картуз у того, кому примеривали. В обжорном ряду шипел на сковородах яичница, брызгаясь горячим салом на руки и даже на носы неосторожных прохожих. С треском, словно живые, подскакивали на сковородках пироги и котлеты. Мужчина лет сорока в фуражке инженерного ведомства время от времени говорил за могильным басом «Вот дули». Под ногами швыряли мальчишки, на ходу слезая в карманы. Солнце пропекало затылок. На местных палатках над открытыми словно кошели мешками с мукой, с сахаром, с подсолнухами кружили зеленоватые облака мух. Тут можно купить все от подтяжек, снятых с плеч, тут же до мотоцикла. Ребенки, пижаки, вывораченные в пятый раз. Уделки для детей, диваны с подштопными боками, зеркальные шкапы, отражающие удивительные рожи и ужасающее количество сапог. Сапоги носили на руках, их примеривали, постукивали по подошвам, любовно поплевали на голенище и расходились, не сойдясь в гривники. По правую сторону трамвая. Фыркающим комодом, налезавшего на эту разношапочную, разномастную, орущую и жующую толпу, находился замечательный буржуазный рядок. Тут толпились бывшие полковники в серых протертых по швам шинелях, дамы в бархатных когда-то тальмах, бывшие присяжный Поверенный, бывший вице-губернатор ВОВО, сильно постаревшие за эти роковые десять лет, но так и не научившийся выговаривать букву «Р». Зизими Миг, княжна Анна Львовна, помните, та самая, что в благородном. Они торговали остатками саков и мехов, дедушкиными подарками, чернильницами с амурами, из которых нельзя писать, раздробленными несесерами, ножками для рыбы, стенным брахламом, который остался от голодных лет, да так и не пригодился. Тут же по сходной цене предлагали бюст, и духи, реган кати, в которых на чью плавали две капли настоящих духов, цветные наколки для волос, плюшевые альбомы, будильники с музыкой, виды Кавказа и мундштуки. «Майнгер», — сказала по-немецки дама, заботливо увязанным флюсом, на Сухаревке ее звали Барни Барандадым. Не обратите вы внимания на этот великолепный кальян, вывезенный покойным мужем из Константинополя? Конечно, это была дама из общества. Негодяй догадался по породистому носу, тонким, как мунштуки кальян, рукам и отличному выговору на чужом языке. Он взял в руки мунштук и для чего-то поглядел в дырочку. Кальян он раньше не видел. Но черт его знает, по какой надобности покупаются иногда вещи. Мой муж почти не употреблял его. Я помню, когда мы шли по пера в Константинополе У барыни Брандадыма обозначилась слеза и повисла на просаленных зайчьих ушках платка. Ко всему тому ее беспокоил флюс, но она отлично разбиралась в психологии покупателей. Когда тот, повертев мундштук в нерешительности, протянул его обратно, она прикрыла козырным тузом. «Я, урожденная дурного и по мужу княгини Аболенской, за весь этот прибор, излюбленную вещь покойного князя, я прошу только...» «Меру картошки». «Меру картошки», — подтвердил Вово. Правда, он был пьян. С этой революции Вово совсем опустился, но с мерив взглядом туристский костюм негодяя и его швейцарские котлетки Вово добавил точку. «Не скупитесь, граб!» Кальян был куплен. Негодяй остался с джентльменом до конца. Впрочем, он тут ничем не рисковал. Он повел даму по зеленому ряду, в котором, словно снесшиеся куры, орали торговцы. Вот пимадоры, крымские пимадоры, огурцы, огурцы. Редису не прикажете, барыня Брандадым приторговала миру картофелей, пока ее сыпали в подштопанную старым носком плетенку, спросил с вы иностранец? Иностранец, подтвердил негодяй. Вероятно, вы немец, продолжал догадываться дам. В наше время так редко приходится беседовать с настоящими людьми. Нет, я из Женевы, из самой Женевы. Ах, я так живо помню это очаровательное озеро, когда мы с мужем, вы знаете, я дурного, по мужу мне не были в Швейцарии, мы так любили вечером поехать на лодке этот звон женевских костелов в хрустальном воздухе. «Удивительный звон», — согласился негодяй. «Такого звона я не слышала во всем мире», — с восторгом перебила дама. «Насыпьте еще четверку. Нет, нет, вот из этого мешка. Эти новориши всегда подсунут самую гниль. В этом звоне что-то баховское вы не находите? О, да, он очень напоминает Мендельсоновскую песню, без слов. Картошка была насыпана, когда дама спросила в полкулоса, Зачем же вы приехали в эту ужасную страну? Я концессионер, я приехал прокладывать московский метрополитен. Как говорится, рыбак рыбаковит издалека. Двадцать минут спустя барыня Брандадым ехала с негодяем на извозчике, и негодяй вежливо поддерживал ее под локотом. Глава седьмая. Условия барыни Брандадыма. Извозчик остановился у оранжеватого домика на Никитской, и, приехавшие, стали подниматься на лестницу. На ней по-прежнему омерзительно пахло кошками, и ступеньки жалобно скулили под ногой. В полумраке негодяй его не споткнулся в ванну. «Вы видите, как я живу», — сказал сказала барный Брандадын страдальческим голосом. «Все эти ванны, кошки и дрова способны задушить живую человеческую душу». «Я вас вполне понимаю», — в тон отвечал негодяй, протаскивая картошку в комнату, и дверь за ними захлопнулась на замок. Негодяй плюхнулся на диванчик и сказал «Княгиня, счастливая случайность вела нас сегодня на этом ужасном сухаревском рынке, дело, ради которого мы приехали сюда, огромной, почти непередаваемый простыми человеческими словами важности. Оно может не только обогатить вас, оно может, словом, оно может доставить вам возможность забыть о существовании сухаревки». Но в комнате барыня Брандадым вдруг преобразилась. Она сняла под единою мулю шляпку, попудрилась возле плешивого зеркальца и, подобрав губы снисходительную улыбку, присела у окна. «Все это так», — сказала она с достоинством истины Рюриковичей, — «я не отказываюсь помочь вам. Но чем, я прошу вас совершенно точно указать, это мы, швейцарцы, любим точность во всем». — Прежде всего, я открою вам план русской экспедиции в подземную Москву, я назову имена ее участников, наконец, я совершенно точно укажу время, когда они спустятся под землю. — А, — важно пропел негодяй, — все это действительно нам очень нужно, но что вы хотите за сообщение таких сведений? Барни Брандадым, словно прицеливаясь, прищурила глаза. — Прежде всего, чтобы вы нам не женились. «Виноват? Вы не ослышались. Прежде всего, чтобы вы на не женились!» — негодяй увял внезапно, как увидает цветок осенью. Он даже не успел окинуть взглядом женщину, предъявившую к нему столь категорическое требования. Он только видел ее желтые, как у слепой лошади, зубы, основательный нос, желтый протухлый шиньон на голове, напоминавший старый войлок у выходных дверей. — Княгиня, — прошептал он, — я нахожу этот каламбур совершенно неудачным. Прежде всего, тут он припомнил светлокудрую Кэт, я, так сказать, уже отдал сердце. — О, — воскликнула барыня Брандадым, — вы меня не поняли. Я не собираюсь посягать ни на ваше сердце, ни даже на руку. Вы женитесь на мне советским браком, чтобы, когда вы поедете за границу, и я смогла бы в качестве жены выходить с вами. Там барыня Брандадым заговорила задетой гордостью, — мы разведемся. Я снова стану княгине Оболенской. Но княгиня. Это решительное мое условие. Я хотел сказать, что у вас нет средств, вы меня простите, но мы с вами люди деловые, кто поручится, что, приехав за границу, не потребуете от меня средств существованию в качестве моей жены. У меня есть средства, но княгиня, это обстановка, дрова, тухлые кошки, ванна. Я вам говорю, у меня есть средства. «Княгиня, я хотел бы доказательств. Простите, я не смею вам не верить, но мы с вами люди деловые. Парня Брандадым с достоинством приподнялась. У него был вид оскорбленной королевы. Негодяй даже струхнул. «Черт с ней!» — подумал он. «Женюсь, пожалуй, я приедем, сбегу в Италию, не буду жить в родной Швейцарии». Но княгиня вдруг сняла с себя парик. Под ним обнаружилась совершенно лысая, блестящая, как молочная бутылка, голова, оснащенная по бокам бирюзовыми серегами. «Вы видите эту шишку?» — ткнула она в нарост, увеличенной из глубины яйцо. «Прошу вас потрогать и убедиться». «Да не бойтесь, это не саркома!» Негодяец мужчине не знал, куда ему провалиться. «В этой шишке вшит наш фамильный бриллиант. Восемнадцать карат. Операцию сделал мне знакомый врач еще в восемнадцатом году. Теперь вы верите, что, переехав в границу, я могу не нуждаться?» такому же, как вы». Барня Брандадым надела парик и опустилась в кресло. «Я верю», — пискнул уничтоженный негодяй. «Согласны на мои условия?» — «Согласен», — прошептал он еще тише. «Мы с вами люди деловые», — сказала княгиня. «Не правда ли?» «Деловые», — уныло подтвердил негодяй. «Напишите расписку, что я беременна, и вы являетесь отцом моего ребенка». «Княгиня», Наравнодушно равнодушно отвернулась, как, ну, как хотите. Хорошо, вы беременна, а я ей Богу не виноват. Я вас не виню, но мы живем в такое время, когда не веришь даже родному отцу. Наконец, все формальности были закончены. Негодяй выдал обязательство жениться и увезти жену за границу. Барня Брандадым пятил на чайник, достал две чашки с отколтыми ручками, но зато настоящего из северского фарфора, у варенья, спросила, вам покрепче, дорогой жених? Негодяя свернула в коросту от этого уж очевидно неудачного кламбура, но он решил претерпеть до конца. Полчаса спустя он выходил из комнаты, окончательно растерявшийся, и встревоженный барыня Брандадым, придерживая рукой разболевшейся от творении флюз, говорила с озабоченностью молодой жены. Так не забудьте же, они спускаются сегодня. Глава восьмая. Любопытный опыт с кошкой. Негодяй на ходу вскочил в трамвай. Было часа два, самый пустой час на московских улицах. На углах дремлют мысель под солнцем растекается их шоколад. В палатках, никуда не торопясь, пьют воду прохожие безработные. По тротуарам бродят сонные кошки. Из окна, на котором свесилась потная перина, женщина в растрепанных волосах кричала кому-то мария Чего?» «Сегодня собрание комитета, Васьки, скажи перевыборы, скажу». На Петровке воняли автомобили, в окнах рыжили на солнце принадлежности дамского туалета. Под тротуару унылый снегирь гнался за удиравшим яблочником, не выправившим патент. Негодяй мимоходом купил известия, пробурчал человеку соданувшему его портфелем бок, извиняюсь» и юркнул в темный холодный подъезд дома, выходившего углами на софийку и неглинный Это был штаб концессионеров, обещавших Москве метрополитен. Два инженера в голубых пижамах, разомлевшие от московской полуденной жары, лениво потели за чаем. Это были вполне честные немецкие лица. Одинаковые губы, цвета ветчины, глаза вялые, как трава, медлительны, уверены в каждом своем движении люди. В углоном подставки подставке фотографического аппарата помещался прибор, напоминавший волшебный фонарь. Человек в черной маске поворачивал ручку, следя черными подковами глухих очков за стрелкой, прыгавшей по зеленым цифрам. Когда стрелка перескакивала на 30, из жерла прибора вырывались маленькие фиолетовые молнии в экран, укрепленные на стене. В замаскированном негодяю узнал инженер Кранца, прибывшего в экспедицию с непонятным поручением. Инженер в голубой пижаме «Назывался Герота Шпеер». Он сказал, отдуваясь, «Отлично, дорогой Кранц. Мы были свидетелями мгновенной смерти мухи, попавшей на экран. Это поразительно и совершенно непонятно. Но что вы скажете о той вон кошке, присевшей на противоположной трубе? Я скажу, что в данном случае ни кошка, ни даже слон ничем не отличаются от мухи». Он повернул прибор к окну, дернул за шнурок, и кошка, подстрельную тупой фиолетовой молнией, скользнула с крыши. Тогда замаскированный снял маску, видимо, она предохраняла его от действия губительных лучей. «Вот вам лучи Мьютиса на практике», — сказал Кранц. «И пока в этой варварской стране знают о них только понаслышке, в наших руках есть преимущество. Что вы думаете обо всем этом, Гертеодур Басов?» — так звали негодяя. «Иногда, переделав окончание фамилии на 2 Ф, можно стать иностранцем». Так вот оно, что подумал Басов. Концессионеры вооружены действительно до зубов. «Господа», — сказал он, — «то, что я готов сообщить вам, вряд ли вас порадует. У нас есть конкуренты, и, по моим сведениям, они сегодня спускаются в подземную Москву». И он рассказал о некоторых деталях своего визита в оранжеватый домик на Никитске. «Их два?» — вяло спросил инженер в голубой пижаме. «Два. Вы твердо в этом убеждены?» — мне сказала княгиня. «Ну, постойте». Впрочем, она сказала также, что Мамочкин упоминала о трех рабочих завода «Динамо». Я не знаю их роли. Хотя бы десять рабочих завода «Динамо». Как орешек раскололся смехом инженер в голубой пижаме. Дорогой геркран, скажите нам, какими химическими средствами располагает наша экспедиция для того, чтобы избавиться от непрошенных конкурентов, если придется встретиться с ними в таком неудобном месте, как подземный Кремль? Можно попробовать чихательный газ, спокойно отвечал Кранц. Люди зачихаются до смерти. Можно попробовать также веселящий газ. Люди будут смеяться до смерти. Не правда ли эта картинка так и просится в современный юмористический журнал? Люди, смеющиеся до смерти, в подземельях Московского Кремля. Если бы мы с вами не в состоянии были проделать этот опыт на практике, я бы сказал, похоже на выдумку захмелевшего романиста. Инженер Кранц был большим знатоком своего дела. Кроме того, добавил он, «Вы только что были свидетелями некоторых отнюдь не фантастических опытов. Тогда инженер в голубой пижаме сказал, наливая новый стакан чаю. Вы очень предусмотрительны, Басов, и мы благодарим вас за своевременное предупреждение». Назначьте вашей княгине небольшое с помощью купить у нее плюшевый альбом, два бюстгальтера и, пожалуй, ордена покойного князя. Если по ходу дела нужно, жениться на ней, учитесь быть настоящим европейцем. Все это не изменяет наших планов. Сегодня мы спустимся в подземелье, хотя бы там оказалось целая рота красноармейцев. Глава девятая. Три новых героя повести. Тут, наконец, я должен познакомить читателя с остальными героями моего повествования, притом сразу с тремя. Они назывались Арсений Дротов, Семен севолубчик и Степан Кухаренко. Два из них, вероятно, были великороссами. Они говорили на «а» и подстригались в кружок. Третий выворачивал «мабут». И хоть так же читал правду, но под вечер, когда все трое возвращались с работы, любил вспоминать про великого Тараса и вареньки с сыром. Все трое работали на заводе «Динамо». Восемь часов на заводе, когда словно оголтелые крутятся шкивы, вижат шестеренки и зубчатые колеса, и многопудовые маховики сотрясают стены, совершенно изматывают нервы. Но без пяти-четыре восторженно ревел заводской гудок, и Дротов обтирал об фартук напильник, снимал промасленную проз одежду и у ворот над весенней лужью, у которой уже прохаживался чей-то петух, поджидал приятелей. Он был жилистый, сух, усы его обвисали по-горьковски. Правое плечо, не от того ли, что правая рука двадцать четвертый год держала напильник, было выше левого. По обхождению он был прост и степенен, так как давно знал цену жизни и свое в ней место. В революцию из таких никогда не вырабатывались крикуны, а всегда дельные незаменимые работники. Он два года дрался в красной пехоте, отстоял в Екатеринославские заводы, ходил на Каховку и Севаж, а когда маленько ослабонился, познакомился с политграмотой, сидел на ней год, водя о от напильника и курка пальцем. На Пименовской, в той ее конечности, где упирается она в бывшую Сущевскую часть, Года три назад растащили по бревнушку на топливо дом, и черный его обгорелый костяк долго торчал бы еще, как гнездо больных зубов, если бы товарищи Дротов, Севолопчик и Кухаренко не задумали поселиться вместе и из потертых скрошившихся кирпичей не попробовали заложить дом к ОМОНу. Так новая жизнь началась с фундамента. Когда его выводили, земля была рыхлая и податливая. Семена на заводе называли порохом, со способностью быстро загораться и столь же быстро остывать. «Товарищи — Товарищи! кричал он, вмахивая вперед, подстрельную, не то на кубане, не то под Варшавой руку. Вот оно! Его белобрысый хохолок окончательно намокал. Вероятно, ему казалось, что он все еще командует ударным взводом, и потому, что бы он ни делал, все было ударным. Но так было два дня, потом его энергия остывала или направлялась на другое. Дротов молчаливый и уверенный, расчетливый в каждом движении, словно напильником он ворочил камни на годы, в таких случаях бывал для Семена самым необходимым человеком. Он умел поддерживать в нем остывающую энергию и направлять ее с большей для всей братвой выгодой. Если ко всему этому добавить чисто национальное упрямство Кухаренко, его линцу, его упорство в достижении поставленной цели, представляется совершенно ясным, что компания друзей обладала не только недостатками, но и некоторыми достоинствами. Притом недостатки, как водится, уравновешивались, достоинства, наоборот, складывались и в сумме представляли собой силу, достаточную, например, чтобы на развалинах растаченного на дровичке домика построить довольно сносные и удобные для жилья. А дома, ведь известно, если из метлы вытаскивать по пручку, можно и сломать всю метлу, а пручки вместе метлы не сломать, если бы даже такое страшное учреждение, как домовый комитет, захотело это попробовать. В субботу дротов по обыкновению поджидал своих друзей, у фабричных ворот рабочие по привычке, хоть обыски и отменили, походили гусем один за другим, у ворот толпились, на лужах весело кололось весеннее солнце. Проезжие извозчики поливали грязью, словно коричневым липким веером. — Легче, черт! А ты рот не разевай, разява! — Разява, не разява! Здрасте, товарищ! Вы были на заседании завкома? Обсуждался вопрос о мопре. Мы порешили всем цехам. Ваньку обязательно надать боку Это я вам доложу такой карась! — Да, чертеж весьма сложный. И куда это центра смотреть, чумов не приложим. Куды, куды прёшь, альзенками-то не зришь! Ой, товарищ Дун, гляньте, Москва, Рекатья, те, Хожешь, Семенков? А на гармошке сыграш? Для тебя что, хож. А я вам говорю, товарищ, что мораль рабочего класса, поскольку она уже выкристаллизировалась, вот дули-дули, Кенскенкин, тебе нахопиловку, айда с нами по пути». На улице, черт, стыду у тебя нету. Итак, товарищи, мы говорили о мопре. Манька, манька, а не тая, не тая, которая с Где тебя черти носят? Иди сюда, иду. Наш вам с кисточки. Подошли из и Кухаренко, друзья, не торопящимся шагом, людей отработавших свою, пошли вверх по улице. Дротов сказал, я видел археолога вчера, он сказал, что спуск назначен на субботу, сегодня вечером. Сегодня он покупает веревочные лестницы, к девяти просил собраться у лобного места. «Не страшно?» — спросил почему-то севолобчик. «Э, милый!» — просто отвечал Дротов. «Нам ли бояться земли? Да и поздно об этом раздумывать. Итак, товарищи, не забыть мотыги, фонари, пару тупоров. Хорошо бы отыскать хоть один лом. Мамочкин, товарищ Боб, да настрой, я думаю, справимся. Я бы сказал, мы должны справиться».